Глава 6 Тепло Слишком тепло для автомобиля, простоявшего несколько часов на утреннем октябрьском морозце. За это время, как минимум, пальцы на ногах должны были окоченеть от холода, а нет, шевелятся. А еще мягко и горизонтально. Оля осторожно ткнула локтем в то, на чем лежала, и поняла, что это перина. Мягкий тюфяк. Пухлая подушка, лёгкое и невероятно теплое одеяло — это однозначно не салон на Стаса. Оставалось только выяснить, куда и как она умудрилась чудесным образом переместиться, но для этого нужно было открыть глаза. «Страшновато!» Что-то шевельнулось рядом, прижавшись через одеяло к ее боку, и глаза распахнулись сами. «Вот ты где, негодник! А ну, слезай с постели!» Незнакомая женщина лет пятидесяти сурово нахмурилась, следя за тем, как волчонок, виновато прижав уши, сползает с кровати. «Добрый день, Ольга Анатольевна! Простите за это безобразие!» «Мы разве знакомы?» нахмурилась в ответ Оля, натягивая одеяло до подбородка. «Пока нет. Но до того момента, как вы в ужасе сбежите отсюда, мы успеем и познакомиться, и о многом поговорить. У вас же наверняка назрела уйма вопросов, а у меня есть на них ответы». «Отлично!» Обрадовалась девушка и села на мягкой перине. «Если у вас есть еще и кофе...» «Имеется!» Кивнула незнакомка и оставила гостью одну, проследив, чтобы зверь тоже вышел из комнаты, куда ему, судя по всему, заходить запрещалось. Это была крошечная спаленка с низким потолком и выцвевшими обоями на стенах, в которой из мебели присутствовали только беливой шкаф и старая односпальная кровать с деревянными спинками. На одной из этих спинок в ногах висели оллены свитер спортивные брюки и носки чистые и совершенно сухие осознав что из одежды на ней остались только футболка и нижнее белье девушка зябко поежилась кто то ведь ее раздел да еще и выстирал штаны которые после вечерней прогулки со стасом по посадке выглядели совершенно непрезентабельно и носки тоже неприятное ощущение в комнате было еще и окно узкое с малюсенькой форточкой но достаточно для того, чтобы разглядеть речку и дощатые настилы на высоких деревянных сваях. На одном из таких настилов расположился мужичок с удочкой, а рядом, поводя из стороны в сторону хвостом, томился в ожидании своей порции улова пушистый рыжий котяра, умиротворяющая идиллия, вызвавшая у девушки улыбку. «Это мой отец», — пояснила вернувшаяся хозяйка. «Его от реки за уши не оттащишь. Постель оставьте, я потом сама уберу. Пойдемте кофе пить» кстати я инга извините забыла сразу представиться очень приятно улыбнулась в ответ оля вы тебя хорошо чувствуете нахмурилась инга да а что вы как то подозрительно спокойны а вот вы о чем ну так я вчера нанервничалась на несколько жизней вперед так что теперь готова спокойно воспринимать все что угодно а потом когда это закончится просто буду считать что ничего не было «Интересный подход. Вам было бы приятнее, если бы я сейчас билась в истерике?» – уточнила Оля. «Нет, конечно. Просто непривычно наблюдать такую реакцию». «А вам часто приходится ее наблюдать?» Инга промолчала, и Ольга рассудила, что время для вопросов и ответов пока еще не пришло. «Ну, правильно. Все как в сказке. Накормить, напоить, в баньке попарить, а потом уже разговоры говорить. Баньку из этого списка мероприятий можно исключить». А отказываться от завтрака — глупо. Особенно если учитывать, что к аромату кофе примешивался еще и потрясающий запах свежеиспечённой сдобы. Хозяйка объяснила гости, где находится уборная и рукомойник, а сама осталась накрывать на стол. Удобство во дворе — это, конечно, не слишком современно, но капризничать в сложившейся ситуации было неуместно. Живут же здесь как-то люди, а значит, ничего убийственного в умывании ледяной водой нет. Кроссовки тоже оказались сухими — Но Оля решила для себя, что все странности будет принимать как должное, чтобы не спятить окончательно. Дырка на рукаве куртки была зашита, а на месте ссадины на руке осталась только зеленка, бледный след от карандаша, купленного на заправке. Не так уж и плохо, если не принимать во внимание, что все это неправильно. «А где моя сумочка?» Первым делом поинтересовалась Ольга, вернувшись в дом и стуча зубами от холода. «Там телефон, я жду важный звонок». «Так не было сумочки», — спокойно отозвала Синга. И связи здесь все равно нет никакой. Ни одна вышка не добивает. О, как. Полагаю, теперь последует традиционный вопрос из серии «Где я и как тут очутилась?» «Угу», — кивнула Ольга, усаживаясь за стол и подвигая к себе большую кружку с кофе. «По-моему, это вполне логичный вопрос». Инга поставила большую тарелку с булочками поближе к гости, а себе налила чай и села напротив. Это рыбацкий хутор. Здесь всего два дома, один из которых занимает мой отец, а мы с мужем живем вот в этих хоромах. Она обвела рукой просторную проходную комнату, служившую гостиной. Связи нет. Спутникового телевидения нет. Газ из баллона. Электричество с перебоями. Если весной сильный паводок, то перебираемся в деревню. А то, бывает, приходится больше месяца сидеть в полной изоляции от внешнего мира. Круто. А деревня как далеко отсюда? Километров пять через лес. Дарьин Лок. Ольга нахмурилась, припомнив, что уже слышала раньше это название. Точнее, видела. На карте в одном из нереализованных архивных проектов компании Кирилла Старцева. «Это что же получается? Я сейчас в Вологодской области? На границе с Архангельской?» Кивнула Инга. «Обалдеть!» Заснула утром где-то под Воронежем, а проснулась в обед под Вологдой. Нехило так поспала. «Ну, мы довольно далеко от Вологды, если вас это успокоит». «Ага, спасибо. Успокоили», — усмехнулась Оля. «А теперь второй вопрос. Вас вычислили стражи, поэтому Тимка решил ускорить процесс и доставил вас сюда с нарушением всех возможных правил». «А, то есть у этого всего еще и правила имеются». Со стороны спальни, где Ольга добросовестно проспала это холодное октябрьское утро, послышалось недовольное ворчание. «Правила есть у всего», — философски заметила Инга, поморщившись. «Извините, я сейчас». Она поставила свою полупустую чашку на стол и скрылась в спаленке, откуда тут же раздались характерные звуки борьбы, перемежающиеся сердито-назидательными высказываниями из за разряда «Сколько раз я тебе говорила?». Через пару минут Инга вернулась, волоча за шкирку упирающегося и клацающего зубами волчонка, и закрыла за собой дверь. «Совершенно непослушное существо», — констатировала она, утерев со лба пот и заправив за ухо выбившуюся из толстой косы прядь волос. «Погуляй-ка, дружок, немного». Она бесцеремонно вышвырнула зверя на улицу, вытерла руки влажным полотенцем, которым протирала стул перед завтраком, и села обратно на свое место. «Кота не сожрет? – поинтересовалась Оля, вспомнив пушистого рыжего красавца. «Не, он предпочитает держаться от маркиза подальше. На чем мы остановились?» «На правилах. А, ну да». Инга задумалась, будто пытаясь решить, с чего начать откровение, а потом пристально посмотрела на свою гостью. «Что вы знаете о Тимке?» Практически ничего, честно призналась девушка. Если я правильно понимаю, то он взялся откуда-то отсюда, и мой бывший директор его усыновил, из чего не получилось ничего хорошего. Как меня угораздило во все это вляпаться, я тоже не понимаю. Он демон. Кто? Тимофей? Да. Лихо. И вы вот так вот запросто таскаете демона за шкирку? Или вы тоже демон? Сарказм в голосе Ольги не остался незамеченным, и Инга почему-то этому было несказанно рада. «Должно быть, предыдущие гости после такого откровения ломились подальше от хутора, не разбирая дороги». «Нет, я самый обычный человек», — улыбнулась хозяйка. «Моя семья, как бы это поточнее выразиться, мы хранители». «Врат ада!» Теперь Инга и вовсе расхохоталась, чем вызвало у гостей искреннее недоумение. Ну а что такого она сказала? Если Тимка демон, значит вылез из ада. А если вылез где-то здесь, то, соответственно, и врата тоже где-то поблизости. А что еще можно здесь хранить, не стесняясь при этом таскать демонов за шкуру? Ну логично же. Не совсем поняла, что смешного сказала. Да просто... Вот. Инга вытерла выступившие на глазах слезы, сунула руку за ворот своей флисовой рубашки и сняла с шеи какой-то амулет на длинном шнурке. «Это ключ от врат ада». Серьезно? – нахмурилась Ольга, разглядывая круглую металлическую пластинку, испещренную какими-то символами. «Не совсем», – усмехнулась Инга. «Это заклятие призыва. Оно передается в нашей семье из поколения в поколение, и мы следим за тем, чтобы никто им не воспользовался». «Судя по тому, что у вас по двору бегает и метит территорию демон в волчьем обличье, не уследили, да?» «Нет». Со своей миссией мы успешно справляемся, но иногда призыв работает изнутри, и в этом случае мы несем ответственность за то, что приходит в этот мир. Если демону удается сбежать, тогда за дело берутся стражи и возвращают его назад. Сюда, на этот хутор. Осмеялись вы, потому что... Да у вас такое лицо было, когда вы про врата ада спросили, будто каждый день сталкиваетесь с чем-то подобным. Просто я берегу свою нежную психику и убеждаю саму себя, что ничего сверхъестественного не происходит пояснила Оля. «То есть Тимуху никто не призывал. Он появился сам по себе и сбежал». «Демоны не появляются в этом мире сами по себе», покачала головой Инга. «Его призвали, но не через это заклятие. Амулет зачарован два столетия назад, он уже давно никого сюда не выпускает. Мы пользуемся только обратной стороной, чтобы отправить демона назад. Обычно это происходит раньше, чем создание успевает понять, куда оно попало». «Ничего не поняла», призналась девушка. А почему тогда вы этого обратно не отправили? У него благая цель. У демона. Да, у демона. Звучит странно, но это так. Да тут каждое слово звучит странно. Я уже начала путаться в информации, если честно. Демоны, амулеты, заклятия. А злые люди, которые устроили в моем городе, черт знает, что это... Стражи, кивнула Инга. Этому демону была дана возможность осуществить то, для чего он явился. Ему давали год. Потом согласились на отсрочку. Прошло уже два года, а его цель так до сих пор не достигнута. На последнем суде стражей было решено, что демона пора возвращать. Ольга глубоко вдохнула и шумно выдохнула. Как она ни старалась воспринимать все как должное, мозг категорически отказывался переваривать всю эту мешанину информации. А какая у него цель? Где-то на этом свете живет мальчик по имени Тимофей. Никто не знает, где он и как ему удалось вызвать этого демона, но он однозначно сирота. И он страдает. Мы знаем только его имя и то, как он выглядит. Полагаю, так же, как и демон, когда превращается в мальчика. Да, таким он здесь и появился два года назад. Пятилетний мальчишка, который назвался Тимофеем, и сказал, что ему нужно найти маму и папу. Его внешность меняется по мере того, как настоящий Тимофей растет. А волчонка он почему превращается? Я как-то привыкла уже к мысли, что меня называет мамой обордень. а тут вон оно как все. Когда я позволила ему сбежать. Стоп! Вы позволили? Ольга изумленно уставилась на Ингу. Да, я позволила, подтвердила хозяйка. Я должна была сразу же отправить его обратно, но, понимаете, он не такой, как другие демоны. Он здесь не для мести, ни из чужой корысти, ни для зла. Просто какому-то ребенку понадобилась помощь. И так вышло, что на его мольбы откликнулось именно это существо. Действие демона всегда определяет его цель. «Если бы его вызвали с плохими намерениями, он бы и вел себя соответствующе». «Но у этого... А откуда вы знаете, на что способен демон для достижения даже благой цели?» Холодно осведомилась Ольга. Инга склонила голову на бок и снисходительно улыбнулась. «Идемте, я вам кое-что покажу». Она прошла обратно в ту самую спаленку, из которой недавно волоком вытащила недовольного таким обращением демона и распахнула дверцы шкафа. Открыв рот, Ольга оглядела заваленные какими-то книгами и тетрадями полки. Здесь были и довольно новые пухлые тетради на кольцах, и совсем старые фолианты в кожаных переплетах. «Это дневники моей семьи», — пояснила Инга. «Самым старым несколько столетий. Здесь вы сможете найти ответы на любой свой вопрос. Если, конечно, захотите». «Хочу», — кивнула Оля, беря с полки первую попавшуюся тетрадь. «Здесь все в хронологическом порядке, так что начинать лучше отсюда». Хозяйка указала на верхнюю полку в левой половине шкафа, забрала у гостей дневник и вернула его на место. Волчонка демон обращается просто потому, что где-то в лесу встретил такое животное, и этот облик пришелся ему по душе. А на самом деле он бесплотный дух, который может свободно перемещаться в пространстве и принимать любые формы. «И через стены ходить может», — уточнила Оля. «Запросто. А что?» «Вчера он как-то попал в мою квартиру без ключа, а сейчас, кажется, опять сидит здесь под кроватью, хотя вы отправили его погулять». Инга встала на четвереньки, заглянула под кровать и тяжело вздохнула. «Не знаю, что он вас нашел, но теперь не отвяжется». «Да, я уж поняла». Ольга закрыла дверцы шкафа и присела на край кровати. «По-моему, он нашел во мне маму. И не для себя, если верить вашим словам про его цель. Надеюсь, мне не возбраняется гулять?» Как-то внезапно захотелось. Проветрится. «Вас никто здесь не удерживает», — грустно улыбнулась Инга. «Если хотите уехать, я расскажу, как добраться до деревни и дам денег на дорогу. Тимка за вами уже не сможет пойти». «Почему?» «Потому что он в западне. Когда вернутся стражи, я буду вынуждена вернуть его туда, откуда он появился». «А почему вы не делаете это сейчас?» «Потому что считаю, что нужно было дать ему больше времени». Инга поднялась с колен и посмотрела Ольге в глаза спокойным, ничего не выражающим взглядом. «Ну так что? Вы уезжаете?» «Вообще-то я хотела просто немного прогуляться», — уточнила девушка. «Правда, у вас тут гораздо холоднее, чем у нас, и я, пожалуй, наберусь наглости попросить теплую куртку». Через пять минут она уже брела по замерзшей земле в сторону реки, намереваясь найти какое-нибудь укромное местечко, сесть и подумать. Внутренний голос истошно вопил, что нужно хватать ноги в руки и улепетывать как можно быстрее и дальше от этого хутора и его странных обитателей. И в то же время она вспомнила мультфильм, где на одном плече у главного героя сидел ангел, а на другом дьявол. И каждый из них что-то нашептывал на ухо, уговаривая или, напротив, отговаривая совершить какой-то поступок. С одной стороны, она хотела побыстрее отделаться от Тимохи, и сейчас эта цель была достигнута, и ее здесь ничего не держало. С другой — когда еще в ее тихой, спокойной, размеренной и предсказуемой жизни случится нечто подобное? Двадцать восемь лет. Умная, взрослая тетка. Откуда вдруг взялась эта тяга к приключениям и потребность разобраться в том, чему даже разумного объяснения не находилось? «Ты ведь не уедешь?» Шагающий рядом Тимоха поднял на нее свои большие, полные тоски карие глаза и заглянул, кажется, даже глубже, чем в душу. «Не уеду». «Если пообещаешь, что не будешь таскать блох на мою кровать?» Поставила ультиматум Оля, поправляя вязаную шапку на его голове. И «Если объяснишь мне, в конце концов, чего ты от меня хочешь?»